Глава 12. Возвращение. С середины декабря из русского лагеря, разбитого около Джавада, начали уходить на север русские полки. Еще до них ускакали конные сотни союзных ханов, принимавших участие в походе. Первой из русских подразделений вытянулась колонна московского мушкетерского полка Следом за ней пошли Кабардинский и Воронежский, далее, сопровождая обозы, выступили Астраханские и Владимирские драгунские полки, ну а там начали готовиться к выходу и все остальные. Отстраненного от командования Зубова не было видно. Лежит в шатре их светлость. Поведали Алексею дьютанты. Никого к себе пускать не велел. Еду вообще третий день уже не принимает, только лишь воды и хмельного просит. Я к нему по важному делу. Алексей отстранил поручика и шагнул внутрь шатра. Внутренности его, застеленные персидскими коврами, скудно освещались двумя масляными лампами. На топчине в ворохе мехов лежал он, человек, некогда обласканный вниманием сильных мира сего, тот, чье слово вот только недавно жадно ловили и желание которого старались угадать. А сейчас он был никому не нужен. Ваше «Вы позволите?» — спросил Егоров, и, не дожидаясь ответа, присел у заставленного пустыми бутылками стола. «Чего надо, Егоров?» — Валериан приподнял голову. «Сказал же никого ко мне не пускать!» «Валериан Александрович, выходить нужно. Негоже тут у куры дали оставаться!» — проговорил негромко Алексей. «Ну и уходи! Чего ко мне-то зашел?» — буркнул, отвернувшись зубов. — Или ты меня под конвоем хочешь к Павлушу оттащить? Небось, приказ такой получил? — Нет, не получил. Сдвигай с картой пустые бутылки, ответил Егоров. — Если бы получил, сразу бы к вам с ним пришел и выполнил бы. Велено, как и всем, со своим полком в столицу возвращаться. — Ну ты, возвращайся, коли велено, — произнес приглушенный Валериан. — Я тут останусь, и будь что будет. Дербент. Баку, Куба, Шумаха, Шики, перечислял, зачитывая столицы ханств на карте Алексей. Недавно римскому Корсакову сдалась крепость Гинжа, перешли под нашу руку и стали союзниками Ириванское, Карабахское, Талышское ханство и десятки более мелких. Русское войско встало на Араксии-Куре, утвердившись за Кавказией. Иранский лев Ага со своим войском сбежал в глубину Персии и теперь со страхом ждет. Когда его навестит русский полководец Валериан Зубов, а он лежит на коврах и топит тоску в вине. Нет более такого полководца Егоров, донеслось да из вороха мехов. И кавказского русского войска больше нет. Все труды и кровь были напрасны. Совсем скоро эти земли опять будут у ага Махамеда. А местные ханы наперегонки поползут к нему, чтобы лизать сапоги, лишь бы он забыл их клятвы верности данной русской императрице Екатерине Великой. — А вы, Валериан Александрович, тоже будете у его ног лежать? Или поле себе в лоб пустите, чтобы порадовать? — спросил тихо Алексей. — Ты говори, говори, да не заговаривайся, — скинулся Зубов. — Я ни перед кем не присмыкался, и присмыкаться не буду. «И грех неотмаливаемый и самоубийство на себя не возьму!» «Ну вот и слава богу!» Алексей облегченно вздохнул. «А то я уж грешным делом подумал, что вы, граф Персидский разъезд, тут собрались укоры ждать». «Я да? тебе пристрелю, Егоров!» Прошипел Зубов, шаря рукой по постели. «Да я вас сам бы пристрелил до да рука, пока не поднимается!» Рявкнул Алексей. «Русский полководец! Храбрейший из генералов!» Тот, который покрыл воинской славой свою страну и свое имя в блистательном дальнем походе, а теперь вот забился в свой шатер и оплакивает, жалеет себя. А своих солдат вам не жалко, которых вы тут тысячи положили под кривыми саблями горцев и которые от болезней пали? Ради этого они умирали, чтобы их главнокомандующего басурманский шах Наркани перед толпами восторженных зевак за собой вел? Бороться нужно до конца, ваше сиятельство. Жизнь полна трудностей, преодолевает их и идет дальше сильнейший, тот, кто духом крепок. Слабейший ломается и падает, и память о них, о потомков будет разная. Но вот марать все русское воинство из-за своей слабости я бы вам не советовал, Валерьян Александрович. Жизнь на этом не заканчивается, и у вас еще будут подъемы. Выпьешь со мной, генерал? Спросил негромко с зубов и положил на стол пистоль. «Нет, не буду я с вами тут пить, ваше сиятельство. Выпью потом в России, как с полководцем, которому покорился Кавказ, а не как...» И он кивнул на разбросанный по постели меха. «Завтра, на рассвете, лейб-гвардии егерский полк выходит под барабанный бой с развернутым знаменем на север. И вышел из шатра». Зимним путем, в морозой пургу, преодолевая снежные заносы на горных перевалах, колонна егерей шла по Тифрийской дороге в сторону моря. В шакинском ханстве ее нагнали казаки Платова. — Ваше сиятельство, разрешите присоединиться? — крикнул Матвей Иванович, подъезжая с докладом к Зубову. — Его вон спрашивай, — граф показал на Егорова. — Он старше отряда, а я тут лицо частное. — Да опасно со мной знаться. — Казак кони на переправе не меняет, а уж тем паче командиров, — проговорил Платов, усмехнувшись. — Вы, как-никак, ведь цельный генерал-аншеф Валериан Александрович, а уж тем паче граф, вот потому и спрашиваю вас разрешения. С Егоровым-то мы, небось, в одном чине уж договоримся. — Да ладно, присоединяйся, — тот махнул рукой. Ей что что-нибудь, чтобы горло смочить? А то вы этого не допросишься!» Он кивнул на Алексея. «Вы же меня знаете, ваше сиятельство!» Платов расплался в улыбке. «Сейчас все будет! И кимкаем. «А ну-ка, пойди сюда про хвост!» — поманил он чубатого казака. Спустившись, с гор колонна заходила в бакинские крепостные ворота под барабанный бой с распущенными знаменами. Со стен ей солетовали пушки русского гарнизона. не Незамерзающее в этих краях Каспийское море сильно штормило. Вылый ветер и высоченные волны обрушивались на песчаный берег в пене и брызгах. Отдохнув неделю и переждав непогоду, колонна продолжила свой путь на север. «Вот он наш пост, братцы», — проговорил, шагая мимо завалившихся рядов внешних укреплений шубников. «Два месяца почти его тут ладили». А прошло еще два, как мы ушли, и все тут же порушилось. — А год пройдет и вообще ничего не останется, — проворчал стоявший под платаном Аникина. — Что, Лука, обидно? Твое ведь дерево. Ты тут на нем все караулы просидел. Не Небось, соскучился, — подначил друга Камышов. — Ничего, начальство, небось, не хуже найдет. С него станется. — А так-то да, удачное это место. Хорошо, мы с него горцев стреляли. — Я из своего винтовального четверых точно взял. Он похлопал по стволу штуцера. — Чего тут расчерикались? В колонну бегом! — крикнул командир Плутонга. — Бегом! Бегом! Я кому говорю? Вон уже рота Крыжановского топает. Совсем скоро авангард выскочит. Ягеря, перехватив ружья, побежали к дороге, а с южной стороны, заследовавшей последний четвертой стрелковой ротой второго батальона, показался большой отряд казаков. Нападения за время пути не было. Местные провожали взглядами проходившие войска и занимались своими делами. Дело привычное. По этой земле кто только не проходил. Скифы, сарматы, гуны, аланы, хазары, арабы, персы, русские конницы из дальних и ближних ханств. Такое уж это было место, лежащее на древних путях и соединяющее север с югом. Вот и русские пришли, как и семьдесят лет назад, и теперь снова к себе уходят. За Дербентом нагнали Кабардинские и воронежские пехотные полки и дальше пошли большой общий колонной. Уже к началу февраля, изрядно вымотавшись, она подошла к кавказской укрепленной линии главной ее крепости на востоке Кизлярской. Каждый полк самолично встречал пребывающий здесь генерал-аншеф Гудович, только недавно назначенный новым императором, главнокомандующим всеми кавказскими силами. По его приказу полковые командиры обязаны были провести перед ним строевые смотры и дать подробный отчет о своих действиях в Закавказье. На третий день пребывания в Кизляре Егоров был вызван в штаб вестовыми. — Сколько я еще вас должен ждать, сударь? — оборвав доклад Алексея, выкрикнул Грозный Гудович. — Почему полк не построен? Где отчет о ваших похождениях? — Ваше высокопревосходительство. «Я вам уже представился по случаю прибытия», — напомнил Егоров. «Я не пропредставился», — генерал-ланшеф побагравил. «Вы что, не поняли меня?» «Я вас прекрасно понял, Иван Васильевич», — подчеркнуто вежливо ответил Алексей. «Только не нужно на меня кричать. Лейб-гвардии, егерский полк, приписан к войскам Санкт-Петербургского гарнизона...» И был временно откомандирован по указу императрицы для совершения персидского похода в рядах Закавказского экспедиционного корпуса. С окончанием же похода и расформированием всего корпуса он вновь переходит в состав гвардейских частей столичного гарнизона, где и будет проводить строевые смотры и парады. Отчет же о боевых действиях полка будет дан президенту военной коллегии Российской империи генерал-аншефу Салтыкову Николаю Ивановичу мною лично. — Ты... ты... ты еще смеешь мне перечить? — хватая ртом воздух возопил Гудович. — В любимчиках у Зубовых ходил, как фельдмаршала почетным конвоем его вел от самой куры вместе с Платовым. Ты кому это служишь, Ягоров, выскочки, который чуть было целую армию на погибель не увлек, лицу, находящемуся под следствием за свои деяния. Я служу Российской империи тому, кто ей правит, ваше высокое превосходительство, еле сдерживая гнев, как можно спокойнее проговорил Алексей. В данное время императору Павлу Петровичу И только он может дать мне оценку, но уж никак не вы. Прошу оставить при себе все ваши домыслы и оскорбления. Не будь вы в столь почтенном возрасте и про исполнении столь важных обязанностей по охране этого края, счел бы возможным вызвать вас на дуэль, как дворянин дворянина. Поэтому потрудитесь сдерживать свои желчи и вести себя прилично. Честь имею! И, щелкнув каблуками, Алексей вышел за дверь. «Да...» — выслушав рассказ Егорова, протянул Милорадович. «Ну что ж поделать, будем ждать теперь воли изъявления императора по нам в самой столице. В любом случае полку туда нужно выходить». «Еще неделю передышки и можем идти», — согласился с ним Рогозин. «Лишь бы с припасами не было перебоев, как в Пруссии». «Не будет», — заверил Гусев. «По всему тракту армейские магазины еще припокойные государы не устроили» чтобы войска без всяких затруднений и задержек на Кавказ шли. Ну, а здесь, получается, на обратной дороге они нам пригодятся. Я тут у штабных в был, бумаги на марше выправлял. Так они поведали мне, что графа Зубова сегодня утром на санях повезли. При нем целый эскадрон драгун конвоем отъехал. Вот так вот. Видеться с Гудовичем более не пришлось. Главнокомандующий кавказскими силами был сильно занят, И вопросы по квартированию, а также выходу полка Алексей решал с недавно назначенным на должность заместителя генералом Булгаковым. — Шибко на тебя зол, Алексей Петрович, — качая головой, негромко проговорил тот, поручил своим доверенным людям поспрашивать о всяком, что было в походе. — Я уж туда и не лезу, по мне ведь тоже не все пока ясно. В последние месяцы за кубу генерал-поручика получил, ну и Анну как и все генералы. Значит, благоволила ко мне Екатерина Алексеевна. Можно и в опалу загреметь. Сейчас время такое. — Не переживай, Сергей Алексеевич. Кому-то ведь нужно войсками командовать. Не всем же вопали быть. Усмехнувшись, подметил Егоров. — Все шутишь, Алексей Петрович. Булгаков нахмурился. — Ох, смотри. — Ладно, по выходу полка чинить препятствия тебе никто не будет. Гудович сам заинтересован, чтобы твой полк поскорее в столицу ушел. Зачем ему тут такая заноза в его же владениях? Генерал-аншефу платовым расстройств хватает. 10 февраля 1797 года лейб-гвардии гвардейский полк под барабанный бой с распущенным знаменем выступил из ворот Кизлярской крепости на Северный тракт. За спиной у него оставался Кавказ. Впереди был долгий путь к северной столице империи.